по колью и по суставам резали. Кавычки закрыть. По свидетельству осведомленного автора Казанского сказания царек в кавычках казнил Бояр и Воев, кавычки, богатых и доброродных, кавычки закрыть, на путивльской площади, кавычки, числом на день по 70 человек, кавычки закрыть. В сходных выражениях казни дворян в путивле описывали новый и Пескаревской, в кавычках, летописцы, карамзинский хронограф и прочие источники. Разряды объясняют причину их казни кратко и точно кавычки. Побили за то, что вору, в скобках Петру рс креста не целовали. Кавычки закрыть. В числе казненных в пути лиц были боярин князь В.К. Черкасский, скобка, его беглый холоп. Числился среди казаков, провозгласивших Илейку Коровина «царевичем» в кавычках «Петром», в скобку закрыть, князь Г.С. Каркадинов, Н.В. Измайлов, И.Г. Ловчиков, П.Д. Юшков, возможно, А. Плещеев, Двое Бутурлиных, Ваейковы, И. Пушкин, Ф. Бартенев и другие. Родственники казненных еще много лет вспоминали о страшных путивльских расправах. Сохранив ядро своей армии, Болотников продолжил войну с боярским царем. Он укрепил обветшавшие укрепления Калуги и приготовился отразить натиск царских ратей. Вскоре же под стены Калуги явились сначала боярин Иван Шуйский, а затем глава Боярской думы Федор Мстиславский и Михаил Скопин. Стены Калуги были деревянными, и воеводы решили их сжечь. К городу свезли город дров, заготовленных в окрестных лесах. Бояре не успели осуществить свой замысел. Повстанцы сделали подкоп и взорвали гору из дров, после чего совершили успешную вылазку. Тем временем царевич, в кавычках Петр, с войском перенес ставку из Путивля в Тулу. В феврале 1607 года воевода царевича, в кавычках, князь В.Ф. Масальской, пытался пробиться в Калугу с отрядом казаков и обозом, но был на голову разгромлен. В мае на помощь к Болотникову выступил другой боярин, царевича в кавычках князь А.А. Телятевский. Скобка «некогда Болотников служил у него холопом». Скобку закрыть. Телятевский разбил отряд Б.П. Татьева, пытавшегося задержать его продвижение. В осадном лагере под Калугой вспыхнула паника. Болотников довершил дело вылазкой из крепости – Армия Шуйского бежала из-под Калуги, бросив почти всю артиллерию. Между тем царь Василий предпринимал отчаянные усилия, чтобы упрочить свою власть и покончить с брожением низов столицы. Лазутчиков, пытавшихся распространять в столице прелестные письма от имени Дмитрия, жестоко наказывали. Так в январе 1607 года публично казнили священника, схваченного с подметными грамотами. По мере того, как восстание Болотникова приобретало все более глубокий социальный характер, усиливался процесс консолидации дворянства. И все же кризис феодального сословия, служивший одной из главных причин гражданской войны, не был преодолен. Принятием экстренных мер Шуйской восстановил распавшееся дворянское ополчение, что помогло ему довести до конца борьбу с Болотниковым. Особого внимания заслуживает политика Шуйского в отношении Низов. Один из первых законов Шуйский посвятил холопам. Закон был принят 7 марта 1607 года как именной указ царя. Указ содержал важные уступки боевым холопам. Военные послужильцы холопы были единственной прослойкой феодально зависимого населения, обладавшей оружием и боевым опытом. В обстановке гражданской войны противоречия между дворянами и воинами невольного состояния стали одним из главных факторов развала поместного ополчения. Кавычки. Великое разорение, кавычки закрыть, конца XVI века и трехлетний голод начала XVII века привели к деклассированию многих мелких землевладельцев. Используя их бедствия, писал А. Палицин, вельможи превращали обнищавших дворян в своих холопов. В годы голода царь Борис распустил слуг опальных бояр. К ним присоединились боевые послужильцы тех землевладельцев, которые не желали или не могли прокормить их, изгоняли со двора. Дворянский публицист увидел в этом едва ли не главную причину последующей смуты. Беглые боевые холопы уклонились, кавычки, к греху. Боль